Глава 9. В которой Иван решает, что ему чего-то остро не хватает, а затем он проворачивает удачную сделку. Почти. К концу апреля, когда Черноморские воды окончательно обленились и успокоились, у Ивана окончательно дозрел и отшлифовался в голове план дальнейших телодвижений. Сидеть в поселке, как оказалось, было невыносимо скучно. Конечно, дети скучать не давали, Да и текущих дел было навалом, но... Рутина. Маляренко зевнул. Идти руководить не хотелось. Чем больше Ваня обрастал хозяйством, тем отчетливее до него доходило, что эти головные боли и заботы теперь у него навсегда. И чем дальше, тем их будет больше. Иван честно старался поспевать всюду, но получалось все хуже и хуже. Объем информации, который теперь ему нужно было держать в голове, зашкаливал за все разумные пределы. А ведь при этом никто не освобождал его от обычных работ. Маляренко, как вольный художник, был в Севастополе тем самым последним резервом, который бросали на работы, с которыми не справлялись обычные работники. Ну, как бросали. Он сам себя бросал. Вернее, бросала Маша. Иван то таскал камень, то мастерил с Борисом арбалеты, то бегал по степи за сайгаками. И каждый вечер, Вопросы, вопросы, вопросы. Мрак. Вон пусть Манюня рулит. Рулить у Манюни получалось лихо. Всеми рабочими, бригадирами и прочими дружинниками она командовала на ура, при этом умудряясь очень четко и умно вести хозяйство. Организатором Мария Сергеевна была великолепным, как и финансистом. Несмотря на все расходы по приему новых жителей, дело она поставила так, что они до сих пор были в плюсе. В маленьком, но плюсе. Иван попробовал разобраться в этой бухгалтерии, но быстро запутался и бросил это безнадежное занятие. Конечно, выпускать из своих рук финансы Малеренко не собирался, но относительно остальных дел у него постепенно стал складываться новый план. «Шеф, вас бригадир зовет, работу принять». Строитель из новеньких стоял на пирсе и, выпучив глаза, смотрел, как надраивает палубу беды сам. Зрелище это было редкое. Ваня бросил швабру, подтянул трусы и прыгнул на пирс. «Ну, пойдем». Маляренко шел по частично замощенной набережной и отстраненно размышлял о том, что в последнее время он совсем перестал обращать свое внимание на природу, на небо. на ветер и волны. Вся эта флора и фауна, так приковавшая его внимание при появлении в этом мире, перестала его Ивана Андреевича Маляренко интересовать. Все мысли занимали люди. Люди, которые его окружали. Ну и их быт, их дела. Вот, например, горловой форт. Ваня прибавил шаг. Интересно, что Семенович там выстроил? За Завхоз после памятного разгона учиненного ему шефом, пришел к Ване в гости и Христа ради выпросил себе прощения, обещая в качестве сюрприза выстроить нечто нереальное. Маляренко, конечно, завхоза простил. Он провел его на кухню, усадил за стол и собственноручно налил стаканчик. Мужчины как следует выпили и пришли к выводу, что все, кроме пчел, фигня. Впрочем, пчелы тоже фигня. И он, Иван Андреевич, Надеется, что отныне Николай Семенович будет относиться к своим обязанностям с должным прилежанием. Не то все господряды получит другая бригада. Канадская. Семенович проникся. Был еще один уголок в его голове, который занимали не люди, экспериментаторы. Иван задвинул эти мысли далеко и старался о них не думать, но и забывать о них он себе запретил. Форт, что заново построил завхоз, Ивану понравился. Вместо двухэтажного домика теперь горло Затона защищал здоровенный одноэтажный домина с очень толстыми стенами, на высоком и крепком фундаменте, обнесенный дополнительным защитным валом высотой в два метра. Слив зарва Семенович тоже упорядочил. Перед валом вокруг форта была выкопана совсем небольшая и неглубокая канава, по которой в море стекала вода. Конечно, с основным рвом она не шла ни в какое сравнение, но Ваня все равно остался доволен. Лишняя защита форту не помешает. «Ну вот можешь же, когда захочешь!» Семеныч расплылся в довольной улыбке. Угроза шефа отдать подряды другой бригаде действовала на него угнетающе, ибо деньги, которые он получал за свою работу от государства, то есть от Ивана, были основой благополучия его семьи. Маляренко совершенно искренне обнял строителя. «Порадовал, Семенович!» «Ничего не скажешь! Может, нам и второй форт перестроить?» Олег и его сержанты стояли рядом и тоже довольно улыбались. В их планах на ближайший субботний военный сбор входила тренировка по обороне этой фортеции. Степанов потер руки. «Посажу сюда пяток лучниц и два-три арбалетчика. Хрен кто подойдет!» Да. лучниц. Ваня-скиз. Хоть внешне это и никак не проявилось, Маляренко искренне считал, что вводить в бой женщин – последнее дело. Он-то предполагал, что луки, которыми он приказал вооружить женскую часть населения, будут средством последней защиты для обороны своих домов. А Степанов взял да и записал скопом всех лучниц в резервисты. За осень и зиму сержанты изготовили десяток луков и четыре арбалета. Луки получились совсем не ахти, стрелы летели недалеко и били не сильно. Несколько женщин попытались научиться стрелять из этих пуколок, результат был очень слабый. Но Олег, явно бодрясь, заявил, что для обороны фортов это самое оно. Арбалеты тоже получились тупо стационарные. Как их можно было носить с собой, Маляренко не представлял. и их решили приписать к фортам. Вот они стреляли хорошо, даже отлично. Да, долго приходилось натягивать струну, сделанную из расплетенного тросика. Да, угол обстрела из бойниц был невелик, но уж если эта бандура попадала... На испытаниях Иван лично застрелил со ста шагов специально отловленного сайгака. Рессорные плечи арбалета, стоявшего на станине, от напряжения, казалось, готовы были лопнуть. Маляренко положил в канавку очень тяжелый болт с наконечником, больше похожим на широкий кинжал, прицелился и нажал на спусковую скобу. Хлопнула струна, и стрела просто исчезла. Иван успел заметить летящую черточку, а потом привязанного сайгака будто сбила машиной. Животное отлетело назад на длину веревки и громыхнулось на земь. Сайгак был убит на повал. Рана была страшная. Самое интересное, что болта в туше не было. Его потом нашли сержанты, плотно засевшим в земле через 200 шагов. По местным меркам это была артиллерия. Ваня прекратил предаваться воспоминаниям и вернулся к форту. «Ладно, лучница, говоришь». «Надо бы и им тогда доспех какой-нибудь». Каждый ополченец уже через месяц как щеголял на сборах в простых кожаных доспехах. Куртка без рукава с нашитыми железными пластинками на груди, на локотники, на коленники и простенькая шапка. Тоже из толстой кожи. Качество шитья было слабым, а выделка самой кожи просто ужасной. Она воняла, пересыхала и трескалась, сколько ее жиром не намазывай. Звонарев бил себя пяткой в грудь, уверяя, что он работает, что все будет тип-топ. Но пока... Пока следовало обходиться тем, что есть. Мужики старательно привыкали к весу доспехов и учились орудовать щитами, копьями и тесаками. Дичь какая-то. Средневековье. Заместители Ивана затаили дыхание. Вождь мыслил. Было видно, что на форт этот ему уже начхать – И на лучниц тоже. «Пацаны, ну-ка пойдите, погуляйте». Сержанты вышли на улицу, а Иван уселся на лавку. «Не делай это, Олег. Дикость. Нам нужен огнестрел». Капитан помрачнел и отвернулся. «Точно так, Иван Андреевич. Да где ж?» «У Спиридонова. У них есть. В прошлый раз они отказались. И в этот откажутся». Маляренко сумрачно посмотрел на служивого и процедил. «Не откажутся». Стратегический план, созревший у Ивана, был прост и не незатейлив. Доплыть до инопланетных вражин по морю – лучше плохо ехать, чем хорошо идти – и поквитаться за все, так сказать, человечество. Мысли оставить все как есть и просто жить в свое удовольствие Ваня старательно давил. «Не сейчас, так потом тема этих тварей всплывет». Маляренко рассуждал, как любой нормальный отец. Лучше он сейчас, чем потом его сын. Оставалось понять, как туда. Из горячечного бреда умирающего Романова Иван смутно понял, что это где-то на южном берегу Балтийского моря доплыть. Да на чем? На беде плыть вокруг континента Маляренко боялся. Значит что? Нужен корабль. А где его взять? В то, что он где-нибудь найдет случайно провалившийся парусник, Иван не верил. Ответ нашелся после налета пиратов. Корабль нужно построить. И сделает это этот безвестный белый мастер, что соорудил катамаран для негров. Все, что требовалось от Ивана и компани, так это сплавать туда, куда им покажет предусмотрительно оставленный в живых негр, и освободить этого корабела из стяжкой африканской неволи. Ну, примерно так. Отправиться за мастером можно было в любую минуту, но, во-первых, его ждал Спиридонов, а, во-вторых, идти отбивать у десятков или сотен противников этого мастера в рукопашную Маляренко не хотел, ибо, несмотря на все усилия Степанова по подготовке бойцов, смотрелись они еще очень бледно. «Крови не избежать. Никак. Не хочу. Пусть вся кровь будет вражеская». Ване срочно требовался автомат. А Лучше два. Мозги у Вайтенка были на раскоряку. Всю осень и зиму он был абсолютно уверен, что его первый зам Серега Спиридонов просто сбрендил. Но ну, может его опоили чем-то. С лодки этого хмыря он вернулся тогда в стельку пьяный, а протрезвев, понес такую ахинею, что уши у пограничника свернулись в трубочку. Ну какие нахрен инопланетяне? Что за бред? И вот те Получите и распишитесь. Этот крымский хрен с горы приплыл в гости и, Йорш твою медь, привез доказательства. Как бы ни был настроен скептично сам Войтенко и все члены совета, но и они не могли не признать, подделать такое письмо в нынешних условиях было невозможно. Офицер тяпнул самогоночки и вышел из дома на берег, туда, где устоявших на якоре лодок крымчан ошивались поставленные им часовые. Приплывшая делегация, вся в полном составе, сидела сейчас в бане, всем своим видом показывая, насколько они доверяют хозяевам. «Блин, что делать?» Сергей ясно дал понять, что поход на северо-запад будет, и возглавит его, именно он. «А я?» «Тут сидеть буду». Власть утекала сквозь пальцы. Спиридона выложил на стол все свои карты и, с учетом доказательств от Ивана, склонил общее мнение на свою сторону. «Пойти и разобраться! А если получится, то и домой!» От этой мысли Войтенко бросила в дрожь. «Домой? А вдруг они смогут?» Даже очень негативно относившийся к крымчанину Лукин и тот сквозь зубы заявил о своем участии. «Урою гадов!» Даже совет, который на Ивана смотрел испепеляющими взглядами, и для которого не было ничего более важного, чем хозяйство, и тот решил, что пойти и посмотреть, что там да как дело стоящее. С советом этим вообще херня произошла. Войтенко отвернулся от лодок, втихаря выматерился и сплюнул. Чуть до стрельбы дело не дошло. Когда неделю тому назад солнечным утром на горизонте нарисовались лодки, Часовой не стал врубать сирену, а просто вызвал руководство на вышку. Станислав с Сергеем долго рассматривали в бинокль гостей и, наконец, узнали беду. Черная лодка, не дойдя до берега 300 метров, повернула вправо, развернувшись боком к вышке и легла в дрейф. «Точно, Иван! Вторая лодка на буксире!» «Сколько их?» «На беде четверо, и на второй еще один. Огнестрела не вижу». Да откуда у них? Помнишь, как выпрашивали автоматы в аренду? Помню. Спиридонов оторвался от бинокля и замахал рукой. Пойдем встречать. У корявого причала, который женщины замка в основном использовали для стирки и полоскания, собралось почти все население Спиридоновки. Даже из-за речья на плотах переправилась куча народу. Все хотели поучаствовать в мероприятии, с развлечениями тут было туговато. Черная лодка очень медленно вошла в устье реки и, не дойдя до берега 10 метров, остановилась. Из рубки выскочил высокий, загорелый до черна человек и, белозубо улыбаясь сквозь светло-рыжую бороду, помахал комитету по встрече рукой. Два здоровенных полуголых матросика тоже поприветствовали собравшихся и бросили в воду два якоря, натянув и закрепив на палубе цепи. К причалу гости добрались на маленькой пластмассовой лодочке – тоже брошенной с палубы беды. Аборигены громко комментировали и обсуждали каждый шаг пришельцев, с интересом поглядывая на надетый ими камуфляж и крепкие военные ботинки. Первым из лодки выбрался Маляренко и по-дружески поздоровался со Спиридоновым, почему-то левой рукой. Потом он, также неудобно извернувшись, поздоровался с Вайтенко. И тут ему на пути попался Кавригин, член Реввоенсовета, бля. Улыбка гостя стала прозрачно-лучезарной. На мгновение запнувшись, он быстро отошел в сторону, пропустив вперед квадратного дядю. «Позвольте сначала мне представить моих друзей. Это Андрей». Рука утонула в лопище этого... этого... Войтенко опомнился и огляделся. «Эх, закурить бы!» Этот Андрюха слегка пожал кузнецу руку, Раздался совершенно дикий хруст костей и следом нечеловеческий крик Кавригина. Ой, извините. Квадрат убрал руки за спину и спрятался за Ивана. Народ гневно заорал, а бойцы схватились за оружие. Никто ничего не понимал. Вроде мир, дружба, жвачка и на тебе. Не стрелять! Сергей выскочил вперед. Иван, вы чего творите? Иван стоял безмятежно улыбаясь, и баюкая свою изуродованную правую ладонь. «Случайно вышло, правда-правда?» «Ну что, мужчины, пойдем поговорим?» Они поговорили, потом еще поговорили, потом снова поговорили. Ребята, которых привез с собой Маляренко, оказались в доску своими парнями, из томского ОМОНа. С ними можно было и поговорить, и выпить. Маляренко на контакт задушевный не шел. все свое время посвящая долгим беседам с Сергеем. Квадрат же от хозяина не отходил ни на шаг, за всю неделю не проронив ни слова. Пятый приплывший, настоящий Ганс, все это время провел на лодке, съезжая на берег только пообедать. Иван рассказал о налете пиратов на его поселок, а потом попросил оружие. «Блин, что делать?» Капитан погранвойск Станислав Данилович Войтенко ходил кругами по поселку и думал, думал, думал. После того, как Совет дал принципиальное согласие на поход, Иван вроде как становился настоящим стопроцентным союзником. Оставлять союзника без помощи нехорошо. Но с другой стороны Иван дал понять, что пойдет отдельно, по морю, и пригласил желающих идти с ним. Тогда он, Войтенко, заявил, что его люди с Иваном не пойдут. Хотя, может, из игошинских кого сблатовать? Пару китайских калашей отдать было не жалко. Состояние у этих трофеев было краше в гроб кладут», но вот патроны... С патронами была беда. Точное количество боеприпасов знал только он из Спиридонов. И, наверное, уже Маляренко. Общение своего зама с союзничком Станислава изрядно напрягало. 642. Всего 642 патрона на сегодняшний день. Войтенко постоял, посмотрел на звезды, что-то для себя решил, кивнул головой и пошел спать. Во рту стоял противный привкус самогона. Как выяснилось, через много-много лет Маляренко на том, самом последнем совещании, здорово лоханулся. Капитан погранвойск, начальник Энской погранзаставы Станислав Войтенко Решил отдать своему союзнику Ивану Маляренко два автомата и шестьдесят патронов просто так. Но не успел, потому что Ваня, чувствующий, что союзники колеблются, а их совет просто волками на него смотрит, двинул в бой тяжелую артиллерию. «Я прошу вас, очень! Мне нужны эти автоматы!» В битком набитой комнатке повисла тишина. По отвисшим челюстям гостей местные поняли, что происходит что-то невероятное. Иван просил. Спиридонов громко прочистил горло и вопросительно посмотрел на начальника. Войтенко совсем уж было собрался открыть рот и сообщить, что Да, конечно, как Иван продолжил, глядя прямо в глаза иронично улыбавшимся членам совета. Лодку отдам. Тишина стала просто гробовой. «Ту, вторую! Семь метров длина, три ширина, ручной вал и грибной винт!» Лица у советских вытянулись. Народ зашумел, обсуждая предложение гостя. «Тихо! Я не закончил!» Говорил Иван негромко, но как-то внушительно. Шум моментально стих. «Еще картошки тона! Лук, семена, рассада, пила из посылки!» «Напильник! Оттуда же! И...» Ваня замолчал. «Верстак!» Станислав Лужин на всю комнату скрипнул зубами. Верстак из своей мастерской отец отдал, обливаясь кровавыми слезами. «Мне очень нужно это оружие! Продайте! Я прошу вас!» Кавригин покосился на свою загипсованную руку и пробурчал. «Продадим! Чего уж там!» Народ заорал. И ломанулся смотреть на вар.